6. Из ворот в дальней стороне площади вышли три фигуры – фьорт и двое людей в официально принятых по лабиринте масках. Они неторопливо подошли к тому месту, где стояли Валентин, Слит, Карабелла и еще кто-то. Фьорд внимательно оглядела Валентина. «У тебя здесь дело?» – спросила она. – «Получить аудиенцию у понтификса». «Аудиенцию понтификса», — повторила Хьюард с таким изумлением, словно Валентин просил пару крыльев или разрешения выпить океан. «Аудиенцию понтификса». Она засмеялась. «Понтификс не дает аудиенции». «Ты его главный министр?» Она засмеялась еще громче. «Здесь дом записей, а не двор тронов. Здесь нет министров». Три чиновника повернулись и направились обратно к воротам. «Подождите!» — крикнул Валентин. Он соскользнул в транс и послал им необходимое видение. В нем не было специфического содержания, а лишь общий смысл того, что стабильность мира в опасности, что над самим чиновничьим аппаратом нависла страшная угроза, и что только он с друзьями может отвести силы хаоса. Чиновники продолжали путь, и Валентин удвоил интенсивность сообщения, пока не вспотел от усилий. Чиновники остановились, Хьюарт оглянулась. «Чего ты хочешь?» – спросила она. «Допусти нас к министрам понтификса!» Они стали шепотом совещаться. «Что мы должны делать?» Спросил Валентин у Делиамбера. «Жонглировать для них?» «Имей терпение!» Прошептал Вруон. Валентин нашел это трудным делом, но придержал язык. Через некоторое время чиновники вернулись и сказали, что он и пять его спутников могут войти, а остальные должны ночевать на верхнем уровне. Валентин нахмурился, но спорить с замаскированными явно не имело смысла. Он выбрал Гелиамбера, Карабеллу, Слита, Эйзенхарта и Залзана Ковола. А как остальные найдут себе помещение Спросил он. Фьорд пожала плечами. Это ее не касалось. Откуда-то сбоку донесся чистый высокий голос. «Не нужно ли кого-нибудь проводить на верхний уровень?» Валентин хихикнул. Гисан, ты еще здесь? Я подумал, что могу понадобиться». Так оно и есть. Найди приличное место на внешнем кольце, возле врат где мои люди могут остановиться и подождать, пока я здесь закончу с делами. Гесан кивнул. Я попрошу только три кроны. Вот как? Тебе же все равно нужно подниматься наверх. И всего пять минут назад ты сказал, что в следующий раз, когда ты будешь моим гидом, не возьмешь ничего. Так то в следующий раз, серьезно ответил мальчик. А сейчас пока еще первый раз. Неужели ты лишишь бедного мальчика его куска хлеба? Вздохнув, Валентин сказал Залзану Коволу, дай ему три кроны. Мальчик прыгнул в головную повозку, и скоро весь караван развернулся и отправился в обратный путь. Валентин и пятеро его спутников прошли через ворота дома записей. Коридоры шли во всех направлениях. Скудно освещенных маленьких комнатках служащие низко склонились над горами документов. Воздух здесь был сухой и затхлый. Общее впечатление места было еще более отталкивающим, чем на предыдущих уровнях. Валентин понял, что здесь был административный центр Маджипура, место, где велась реальная работа по управлению 20 миллиардами жителей планеты. И сознание, что эти суетящиеся гномы, эти подземные жители, осуществляют истинную власть над миром, неприятно холодило его. Он думал, что истинным королем был Корональ, а Понтификс просто номинальная глава, поскольку именно Корональ командовал силами порядка, если где-то возникал хаос. Сильный, динамичный корональ. В то время как пантификс оставался замурованным внизу и выходил из лабиринта лишь в случаях величайшей государственной важности. Теперь он уже не был так уверен. Сам пантификс, возможно, и был всего лишь свихнувшимся стариком. Но ставленники пантификса, эти тысячи и тысячи серых чиновников в масках, в общей сложности могли иметь куда большую власть на Маджипуре, чем энергичный корональ со своими помощниками. Здесь составлялись списки налогов. Здесь налаживался торговый баланс между провинциями, координировался контроль провинций над шоссейными дорогами, парками, учебными и воспитательными заведениями и прочим. Валентин не был убежден, что настоящее центральное управление возможно на такой громадной планете, как Маджипур. Но во всяком случае, основные формы этого управления существовали хотя бы как структурные контуры. Он понял, идя по внутренней части лабиринта, что управление Маджипуром состоит отнюдь не в больших процессиях и сонных посланиях. Большая часть работы делается скрытыми здесь чиновниками. И его захватил этот тяжелый груз. Несколькими уровнями ниже дома записи находилось помещение для официальных лиц провинции, посещавших лабиринт по правительственным делам. Там Валентину представили скромную квартиру, где и оставили его на следующие несколько дней. И сдвинуться с этой точки, казалось, не было никакой возможности. Как корональ, он, конечно, имел бы право требовать немедленного допуска к Пантификсу, Но он не корональ, в настоящем смысле этого слова. И такое требование, вероятно, вообще лишило бы его возможности действовать. Порывшись в памяти, он вспомнил имена первых министров Пантификса. Если с тех пор ничего не изменилось, у Пантификса было пять полномочных официальных лиц, близких к нему. Гарнкейст. Главный спикер, Гелефон, личный секретарь, Шинаам, Гейрок, министр внешней политики, Спилтрейв, министр по делам науки и личный врач Пантификса и толковательница снов, которая, как говорили, имела власти больше всех остальных, советница, выбравшая в Коронале Вариакса, а затем Валентина. Но добраться до любого из этих пятерых было так же трудно, как и до самого Пантификса. Они, как и Теверас, захоронились в глубинах, далекие, недоступные. Способности Валентина управлять обручем, данные ему матерью, не простирались до установления контакта с незнакомым мозгом на неизвестном расстоянии. Он скоро узнал, что два меньших, но все-таки значительных чиновника служили сторожами на центральных уровнях лабиринта. Это были имперские мажордомы Дандак Саямир Сусухирис и Джетаморн Сол, Человек. «Но», — сказал Слит, поговоривший с управляющим домом для гостей, «эти двое уже год как поссорились и почти не сотрудничают друг с другом. А тебе, чтобы попасть к министрам, нужно согласие обоих». Корабелла недовольно фыркнула. «Мы потратим всю жизнь, собирая здешнюю пыль». «Валентин, зачем мы вообще связались с лабиринтом? Может, уйдем отсюда и направимся прямо на Замковую гору?» «Точно! Моя идея», — сказал Слит. Но Валентин покачал головой. «Главное — поддержка понтификса», — так сказала леди, и я с ней согласен. «Для чего главное?» — спросил Слит. «Понтификс спит под землей и ничего ни о чем не знает. Он что, даст тебе армию? Да и вообще, существует ли он?» «Понтификс имеет армию служащих и чиновников», — мягко сказал Делиамберг. «Для нас они были бы исключительно полезны. Они не воины, но управляют равновесием власти в нашем мире». Слита это не убедило. А по-моему, поднять знамя горящей звезды и идти под звук трупы барабанов через Алханрол, объявляя себя короналем и рассказывая всему миру о преступлении Доминика Баржазета. И в каждом городе на своем пути ты завоюешь поддержку народа своим теплом и искренностью, и, может быть, немножко обручем леди. И пока ты идешь на Замковую гору, 10 миллионов пойдут за тобой, и Баржазет сдастся без боя. «Приятная картина», — сказал Валентин. Но я думаю, пусть сначала на нас поработает содействие понтификса, прежде чем мы бросим открытый вызов. Я повидаюсь с этими двумя чиновниками». В тот же день его провели в штаб-квартиру дандакса -Эмир. на удивление унылый маленький офис в глубине путаницы крошечных служебных коморок. Валентин больше часа ожидал в тесном и шумном вестибюле, прежде чем его допустили к чиновнику. Валентин мало представлял, как общаться с Сусухирис. Может одна голова Дандак, а другая Саямир обращаться к обоим или только к той голове, которая разговаривает с тобой. Может полагается переводить взгляд с одной головы на другую, пока говоришь. Дандак Саямир оглядел Валентина, как бы с высоты своего величия. В кабинете повисла напряженная тишина, пока четыре холодных глаза рассматривали посетителя. Сусухирис был стройным, удлиненным существом, безволосым и гладкокожим, трубчатым по форме, с палкой шеи, поднимавшейся на 10-12 дюймов и имевшей на конце развилку для поддержания двух узких веретенообразных голов. Он держался с видом такого же превосходства, словно должность мажордома Пантификса была важнее должности самого Пантификса. Но Валентин знал, что холодное высокомерие просто было свойством этой расы. Сусухирисы всегда выглядели величественными и надменными. Наконец левая голова Дандакса Ямира заговорила. «Зачем ты пришел сюда? Просить аудиенции у первых министров понтификса. Так написано в твоем заявлении. Какое дело у тебя к ним? Дело государственной важности, величайшего значения, государственное дело. Да? Вряд ли ты можешь рассчитывать, что я буду обсуждать это с кем-то, кто ниже самого высокого уровня власти». Дандак Саямир бесконечно долго обдумывал сказанное. Он снова заговорил уже правой головой. Второй голос был много ниже первого. «Если я зря потревожу верховных министров, мне будет плохо. Если ты воспрепятствуешь моему свиданию с ними, тебе будет еще хуже. Угрожаешь? Отнюдь нет. Скажу тебе только, что если они не получат моей информации, последствия будут весьма серьезными для всех нас. И министры без сомнения рассердятся» узнав, что ты не допустил до них эту информацию. «Я не один», — сказал Сусухирис. «Есть второй мажордом, и прошение такого рода мы должны одобрить оба». «Ты еще не разговаривал с моим коллегой?» «Нет». «Она сумасшедшая. Она намеренно и злобно отказывается сотрудничать со мной уже много месяцев». Теперь Дандак Саямир говорил обеими головами сразу. В тонах неполной октавы. Эффект был крайне неприятным. «Даже если я дам тебе согласие, она откажет, так что ты никогда не увидишь верховных министров». «Но так не должно быть. Нельзя как-нибудь обойти ее. Это незаконно. Если она заблокирует законное дело, то...» «Это на ее ответственности», — равнодушно ответил Сусухирис. «Нет», — возразил Валентин, — «ответственность на вас обоих. Ты не можешь просто сказать, что из-за ее нежелания сотрудничать с тобой я не двинусь вперед, когда на карту поставлено само существование правительства». «Ты действительно так думаешь?» – спросил Дандак Саямир. Вопрос поставил Валентина в тупик. То ли он относился к идее угрозы королевству, то ли к замечанию, что сусухирев не несет равную ответственность, препятствуя Валентину. После паузы он спросил, «Что же ты мне посоветуешь?» «Возвращайся домой», – сказал мажор Дом. «Живи счастливо и плодотворно, и оставь проблемы управления тем, чья судьба – распутывать их».